Глава 10. О голодных печенегах «Мои волчата хотят есть, — сказал великий хан. — Они всегда голодны. И если их плохо кормить, — Хакан Святослав, — они тебя сожрут. На великом хане Куркуте тяжелый халат, щедро простеганный золотой канителью. Плешивую голову покрывает диадема ромейской работы. Серые косицы висят из-под нее, а жиденькие усы — желтые и слившиеся. Великий хан стар и тучен. Четверо внуков сажает его на коня. Всего же внуков у него больше полусотни, а сын только один остался. Было больше, но одних убили враги, Других велел удавить сам Куркуте. За то, что не пожелали ждать, пока Великое Небо само призовет Великого Хана к себе. «Я знал твоего отца», — сказал Великий Хан. «Твой отец? Он был мне как сын». Святослав промолчал. В выгребной яме он видел такого дедушку. «Ко мне человек приезжал», — сообщил Куркуте от хузарского хакана. Богатырей моих на службу звал. — Что ж ты ему отказал? — спросил Святослав. Великий хан покопался за пазухой, поймал блоху, оглядел внимательно, потом сунул в рот. — А я не отказал, — сообщил Крукуте. Я сказал, подумаю. — Думай, — сказал Святослав, поднимаясь с ковра а мне думать некогда. Пошли, воевода. — Эй, погоди! — великий хан встрепенулся. — Так нельзя. Вы гости мои? Разве хорошо, когда гости уходят так поспешно? Святослав развернулся всем телом, стремительно. Телохранители куркоты даже за сабли схватились, Дурачье. Хотел бы киевский князь убить хана, уже убил бы. «Хочешь мой совет, великий хан?» «Совет друга никогда не бывает лишним», — дипломатично ответил Куркуте. «Продашь твоих богатырей Хакану Ясыпу? Возьми золото вперед!» И покинул ханскую юрту. Духарев задержался, развел руками. «Мол, надо было, как мы договорились. Что же ты?» Пожадничал Куркуте. Или подкинул ему кто-то золото, чтобы не поддержал русов. Или и то, и другое, плюс надежда пограбить киевские земли, когда Святослав уйдет. Князь взлетел на коня. Ближняя дружина, остальные ждали за границами ханской стоянки, окружила его. Русы галопом промчались между юрт и кибиток, сплошив собак и прочую стойбищную живность. «Зря время потратили» сердито бросил святослав сергея мы с ханом обо всем договорились сказал духарев не знаю почему он сбрыкнул копченый и есть копченый князь придержал коня они въезжали в свой лагерь наскоро разбитый поблизости от печенежского здесь было почище чем в стойбище, и пахло едой а не дерьмом У русов не было привычки гадить, где приспичило. «Икмар!» — зычно выкрикнул Святослав. «Ты где?» «Здесь, княже!» Командир малой княжней дружины поднялся и помахал ложкой. «Сюда, княже! дай с нами!» Князь подъехал к гритням, сидевшим кружком большого котла, спешился. Дружинники подвинулись, очистив место князю и Сергею. Перед ними тут же поставили большую миску с кашей, разваренной пшеницей, бараниной, горохом и всякими приправами. Князь достал из-за голенища ложку и, не чинясь, приступил к еде. Духарев последовал его примеру. Они с полудня сидели у Куркуте, но ничего, кроме кумыса великий хан им не предложил. «Ну — Но как? — спросил Икмар. — Никак. Вместо князя ответил Духарев. Он был расстроен. Куркуте — его тема. Он две недели таскался с печенегами по степи, раздал кучу подарков доверенным лицам, подхватил в шей, выслушал тонну жалоб и поучений от престарелого волка, добился согласия принять предложение киевского князя. Большой хан поставил только одно условие — Пусть Святослав приедет сам. Святослав приехал и получил отлуп. «Не кручись, воевода», — сказал князь. «Знаю, ты сделал все, что можно. Никто не сделал бы больше. А потом... Он ведь не сказал нет. Старый пердун», — проворчал Духарев. «Лживое копченое жабье дерьмо». Дружинники засмеялись кто-то сунул воеводе обернутую войлоком флягу с прохладным тмутараканским вином. Настоящий нектар после того перебродившего кефира, которым их потчевал Куркуте. «Когда уходим?» — спросил Икмар. «Как дружина поест, так и седлаемся». Икмар поглядел туда, где в нескольких стрелищах сирели печенерские юрты. «А может...» Русская дружина полторы тысячи копий. В стойбище в пятеро больше воинов, но если ударить внезапно. Нет, отрезал Великий князь. Мы его гости. И еще. У Коркуте под рукой самое малое тридцать тысяч сабель. Как думаешь, где остальные? Откуда я знаю? пожал плечами Икмар. Вот и я не знаю, задумчиво произнес Святослав. Куркутэ всеми своими богами поклялся, что в его кочевьях Святославу ничто не угрожает. Богов Печенеги уважали. Но какое искушение прикончить беспокойного киевского князя? Нет, не рискнет. Степное солнце прошло три четверти дневного пути, когда русское войско тронулось в обратный путь. На дорожку от Куркуте поступил подарок — три сотни овец. Пусть кушают русы в дороге свежую баранинку и не думают худого о великом хане народа Цапон. Правда, Атара бежит намного медленнее, чем ходит по дикому полю святославого дружина Не хочет ли великий хан своим щедрым подарком придержать русов? Святослав решил проблему просто. Овечек велел связать и погрузить на запасных коней. Печенежские богатыри нагнали их только через два дня. Лава с всадников в черных мохнатых шапках пронеслась по обе стороны войска русов, сминая неподкованными копытами лошадей сочную весеннюю траву. Киевляне же продолжали двигаться по дороге прежней экономной рысью, Не поторапливая лошадей, лишь сомкнувшись поплотнее так, чтобы в случае внезапной атаки принять степняков как надо. Люди уже вздели брони. Разведчики еще вчера доложили, что на хвосте русов степная конница, числом никак не меньше пяти тысяч сабель. Святослав не испугался. Уйти в степи от копченных можно, но трудно. Да и не любил Святослав от врага бегать, страх показывать. С печенегами только так и можно. Они как степные волки. Пока чуют силу и видят перед собой тяжелые турьи рога, только зубами лязгают, до уши прижимают. А покажешь спину — враз бросится, вцепится в пах, в горло, порвут жилы, выпустят кишки. Убежать нельзя. Устоять можно. Нет в кочевниках настоящей твердости. Такая крепость только от своей земли идет, или от веры настоящей. Промчались степные всадники с визгом и гиканьем, весело проскакали, аж земля дрожала, и пропали в травах. Сотен пять только осталось на шляхе. Дорогу не закрыли, поехали впереди стреляющих в двух, не обгоняя. И не опережай. А уж от этих отделилась совсем маленькая группа, с дюжину, не более. Приотстала, поравнялась с передовыми русов. «Хочу с Хаканом вашим говорить», — по-славянски объявил ее предводитель, молодцеватый печенек на красавце-жеребце. «А кто ты такой, чтобы наш князь тебя слушал?» — спросили его. «Я Кутей». Любимый внук великого Коркуте, Кан над сотни сотен богатырей цапон. Скажи мое имя своему воеводе Серегею. Он знает. Передовой сотник придержал коня, пропуская своих, подождал, пока поравняется с ним голова основной колонны, где над щитами ближних гридней играла на ветру повыше знамен воеводских знамя с грозно ощерившимся пардусом, Коняжье. — Знаешь его? — спросил Святослав. — Или врет? — Не врет, — ответил Духарев. — Еще бы мне его не знать. Я ему подарков заслал без малого на сотню золотых рамейских солидов. Примечание. Почти килограмм в золотом эквиваленте. Клинок подарил из лучшего Дамаска. Он мне всеми своими черными богами поклялся, что Куркуте даст тебе всадников. Добро! Согласился князь. Веди его сюда, сотник. Телохранители любимого внука внутрь строя не пропустили. Хан не настаивал, держался храбрецом. В отличие от прочих печенегов, напоминавших внешне своих уродцев башков, хан Кутей был красив даже по славянским меркам. Красив и молод. В этом году увидел свою двадцатую весну. Но за его спиной уже было несколько успешных набегов. Подаренная духаревом сабля висела на золоченном поясе. «Здрав будь, Хакан Святослав!» «И тебе того же, хан Сапонский». «Что так быстро ушел, Хакан? На деда моего обиделся?» «Так ты на него не обижайся!» — Кутей Белозуба осклабился. «Много у него славы, больше не надо». Много у него мудрости, но очень велик народ Сапон, потому расточается вся мудрость великого хана в великих думах. Большой хан — большие дела, Хакан. А для малых дел, таких как твое, не нужна мудрость великого хана. Для малых дел довольно ума меньшего хана. Не с ним. Со мной тебе нужно говорить, Хакан. — Вот наглец, — подумал Духрев. — Провоцирует и не боится гадёныш. Небось, донесли ему, что Куркутэ князя Игоря своим сыном назвал, и Святослав стерпел. Великий князь к провокации отнесся правильно. «Верно говоришь», — согласился он. «Не стоило мне отвлекать великого хана от великих дум такой безделицей, как десять-пятнадцать тысяч всадников. Забыл я, что стар твой дед, да и обычаи ваши знаю плохо». У вас, верно, иначе. А у нас принято, что всеми дружинами, большими и малыми, князь водительствует. Так что, коли ты, малый хан Кутей, привел этих воинов, чтобы служить мне, я к твоим малым делам с не зайду и с тобой говорить буду. Отбрил. Нет, Хакан, Святослав, я не буду тебе служить, заявил Кутей. Тогда и говорить не о чем. «Погоди, Хакан, какой ты быстрый! Разве так великие мужи говорят?» «Я так говорю», — отрезал Святослав. «Обью еще быстрее. Можешь спросить у своих родичей, которых я прошлой зимой у городища на Ворскле перенял. Тебе расскажут те двое, которых я пощадил». Гилой Цапон не родичи», — возмутился Кутей. «Извини, Хан». Я же сказал, в ваших обычаях разбираюсь плохо. Знаю только, кто мне друг, а кто враг. Врагов, которые в землях моих безобразит, бью. Друзей, тех, кто славу со мной ищет и богатство добывает, привечаю. Святослав, разумеется, прекрасно знал и имена всех больших печенежских орд, и территории их кочевий, и даже их взаимоотношения. Кто этого не знает — Тому нечего делать в диком поле. И Кутей, разумеется, знал, что Святослав знает. То ли потому, что хан был молод, то ли потому, что понял. Обычная для степняков двусмысленная речь — не лучший вариант общения с великим князем Киевским. Но он решил говорить напрямик, так прямо, что примея некуда. «Служить тебе не буду», — еще раз повторил он. Но союз с таким великим воином, как ты, Хакан Святослав, мне люб. Скажи, что дашь мне за мою дружбу. — Ты сказал моему сотнику, за тобой десять тысяч сабель, — уточнил князь Киевский. — Это так? — Десять и еще пять, — гордо заявил Кутей. Святослав и Духарев переглянулись. Пятнадцать тысяч всадников? — это половина всех боеспособных мужчин Цапон. Ни один малый хан не может располагать таким войском без санкции хана Большого. Значит, дедушка Куркуте дал добро на участие Цапон в хузарском походе. «Мы, варяги, не меряем дружбу в золоте», высокомерно заявил Святослав. Но чтобы дружба не иссякла, когда придет время делить золото, Мы заранее договариваемся о доле каждого. Приезжай в начале нового месяца в Улич, к моему князю-воеводе Свенальду. Поговорите об этом. Великой тебе славы, хан Кутей. — Погоди, хакан Святослав, — воскликнул печенек. — Я не хочу одной лишь доли в добыче. Я хочу... — Ах да, — перебил его Святослав. — Я позабыл, друг мой Кутей. Твой дед говорил мне, что его волчата всегда голодные. Он подарил мне овец, и я думал, великий хан пошутил. Но теперь я вижу, что он сказал правду. Не бойся, хан, тебе и твоим воинам не придется голодать. Я дам вам немного золота заранее, в счет будущей добычи. Но об этом ты тоже поговоришь с моим князем воеводой. Приезжай в начале нового месяца, хан. Мои дозоры тебя не тронут. «Как думаешь, приедет?» — спросил Святослав Сергея, когда печенежские тысячи умчались в степь. Я накормил его не слишком горькой похлебкой. «Приедет», — уверенно ответил Духарев. Когда копченый хочет золота, ему плевать, горчит ли суп. Ему чудится золотой блеск в каждой капле жира на его поверхности. Главное — вовремя дать ему по зубам, когда он слишком широко разинет пасть. «В этом можешь не сомневаться, воевода», — усмехнулся великий князь. «Ты знаешь, я умею выбивать волчьи зубы».